Глава 3 «Тебе не кажется, что мои долго молчат?» — спросила Эмилия, постукивая ноготками по столешнице. «Значит, им нормально и без тебя», — развел руками Костя. «Нет, дорогой мой Кощей, ты просто еще неопытен. Если от ребенка в возрасте ульки ни слуху, ни духу, то это значит, что родители ждет большой такой сюрприз», — серьезно произнесла она. Ты пока не в курсе, а вот Глеб такой ошибки допустить уже не должен. Нет, все-таки пойду проверю. Эмилия поднялась и поспешила в кабинет мужа. Костя последовал за подругой. Интересно проверить ее догадки. Ну что там может случиться? — Ягодка, а чего не позвонить? — спросил Костя на подходе к кабинету шефа. — Блин, не сообразила! — хлопнула себя ладонью по лбу Эмилия. «Уже рефлекс! Сразу бежать!» Распахнув дверь в кабинет, она окликнула мужа. «Глеб, у вас... Ой!» Замерла, приложив пальцы к губам. «Что там?» Выглядывая из-за ее плеча, пробасил Костя. «Тише!» — шикнула на него Эмилия. «Быстро валим! У меня есть время поработать!» Тихо закрыв дверь, цепко схватила Костю за локоть и потащила в его кабинет. «Ягодка, ты коварная женщина», – хохотнул Костя, распахивая дверь. «Глебу же придется закончить работу. Он либо задержится, либо будет доделывать дома». «А, да, дома ему не дадут спокойно поработать». «Дадут», – ехидно улыбнулась Эмилия, – «когда дочь уснет». «Давай, показывай». Она быстренько прошла к рабочему столу и стала у кресла. Похлопала по спинке. «Не копайся! Хорошо, если у нас есть полчаса!» «Потрясающая женщина!» — усмехнулся Костя, усаживаясь в кресло и вводя пароль. Пока отец с дочерью дрыхнут в рабочее время, она займется делом. Потому что когда он заглянул в кабинет, то застал умилительную картину. Босс, сняв галстук и закатав рукава, бессовестно дрых на диванчике, закинув одну руку за голову. Между ним и спинкой дивана, пуская слюни на рубашку отца, посапывала Ульяна. Ну ничего, у босса в шкафу еще есть. Но кто бы мог подумать, что ему когда-нибудь удастся такое увидеть. Глеб примерно семьянин. Чудеса! Ого! Глеб не постоянно об этом говорит. Выводи давай схему. Она хлопнула друга по поличу. Они так увлеклись, что обоих заставил вздрогнуть насмешливый голос босса. Вот видишь, Улька... «Куда мать твоя свалила?» «На работу!» «Оставила меня за няньку и ускакала работать!» «Ягодка!» «Но «Ну вы так мило спали!» – улыбнулась Эмилия. «Босс, а рубашка вроде у тебя другая была!» – поддел шефа Костя. «Она не выдержала детского питания!» – вздохнул Глеб, подходя к столу. Жена уже поспешила его обойти и протягивала руки, чтобы забрать дочку. «Ну результат хоть есть?» «Есть!» – порадовал его Костик. «Мы решили, что я поеду в командировку», – озвучил он, за что словил тоскливый взгляд начальства. «Прекрасно!» – Глебу больше ничего и не оставалось. «Вы домой?» – он повернулся к жене и дочке. «Да», – кивнула Эмилия. «Улечка, скажи папе пока. Ну, не куксюсь, он скоро приедет. Ему осталось поработать всего-то пару часиков». Потом приедет и будет с тобой играть, пока поработает мама. И Косте тоже пока скажи. — Котя! — радостно взвизнула Ульяна. — Котя! — Вот так из я стал Котей! — произнес досадливо Костик, Ероша волосы. — Пока, принцесса! — Так что это ты за собирался в командировку? — Глеб уселся на край стола. — И до чего вы тут додумались? — «Ну, мы с Эмилией немного под другим углом зашли и решили, что такой вариант заказчику понравился». Костя откинулся на спинку кресла и сложил руки на подлокотнике. «Ненавижу галстуки». Через пару мгновений он снял неудобную удавку и закинул в ящик стола. «Или ты думаешь, что я не справлюсь?» «Если провалишь, буду вычитать из твоего оклада следующие лет десять», — усмехнулся Глеб. «Думаю, ты справишься». — Когда? — На следующей неделе. После пары минут раздумий ответил Костя. — Как раз допилим решение с Эмилькой и поеду добивать заказчика. — Хорошо. — Глеб потянулся. — То ли не доспал, то ли переспал. Потерев ладонями лицо, вздохнул. — Так, я к себе. Кажется мне, что сегодня Эмилия Максимовна будет очень занята. Ну надо же было выбрать такую сложную женщину. «Так попроще тебе все было не то?» Костик знал, о чем говорил. «Или уже жалеешь?» Спросил серьезно, недобро прищурившись. «Дурак, что ли?» Глеб покрутил пальцем у виска. «Ягодка лучшая женщина на свете, хоть и вредная, как черт знает что». Костик только руками развел. Сказать ему было нечего. Разве что немного позавидовать. Глеб так смешно ворчит, но всем вокруг сразу видно, что любит свою вредину. Глядя на эту парочку, так и начинаешь верить в большое и светлое. Хотя в связи с сильно улучшившимся материальным положением, большое и светлое отдалилось довольно далеко. Выбор больше, толку меньше. «Кажется, я становлюсь циничным», – задумчиво пробормотал Костя и вернулся к делам. К поездке нужно быть полностью готовым, чтобы задавить клиента аргументами. Он раздал задания программистам и сам занялся другими контрактами. Вечером же, когда пришел домой, первым делом запустил ноут. Поужинать можно и перед ноутом. Ягодка сбросила сообщение, что Глеб развлекает дочку, а она готова поработать. А это значит, что поработать потом придется всем. Этой женщине даже в декрете спокойно не сидится. Распрощаться с подругой он смог только через три часа, зато теперь готов план действий. Вот программисты с утра будут очень рады получить очередной список задач. Ну а что поделать, работа у них такая. Если кто думал, что после ухода начальница в декрет станет проще, то тот сильно ошибался. Захлопнув ноут, Костик отправился на диван. Можно потупить немного в телевизор и идти спать. Делать все равно нечего, а пялиться в ноут уже надоело. У него прекрасный диван, на котором удобно валяться вдвоем. Оставшиеся дни до командировки пролетели быстро. Костя, как и вся команда, работал много и был полностью готов ехать на встречу с клиентом. Командировка состоялась. И довольно успешно. Костюку понадобилось четыре дня, чтобы все окончательно уладить. Довольный собой, он вернулся в родной город. «Здравствуйте!» – поздоровался, садясь на заднее сиденье такси. «Как удобно. В агрегаторе уже вбито, куда и откуда ехать, так что машина сразу же тронулась с места. Заглянет ненадолго в офис, отчитается Глебу и поедет домой. Отдыхать после поездки он не собирался, не такой уж она была долгой и изматывающей». «А куда мы сворачиваем?» – удивился Костя. «К бизнес-центру можно было проехать гораздо быстрее». Да тут и идти-то осталось, если честно, пару кварталов. Так же дольше будет. Кино снимают. Процедил сквозь зубы водитель. Уже третий день тут все перекрывают. Что такого нашли, чего в Москве нет? В Москве это будет сильно дороже. Улыбнулся Костя. А что снимают? Да черт его знает. Таксист был безразличен. Кино какое-то. И пробка из-за них. Ладно, тут останови. – решил Костя. – Я быстрее прямо пройду, чем будем объезжать. Заодно и на кино посмотрю. А вам разве не интересно посмотреть, как снимают настоящий фильм? – Не, – отмахнулся таксист. – Я вот тут сейчас припаркуюсь. Оплата списалась. – Всего хорошего. Подхватив сумки, Костик выбрался на тротуар. – И вам. Зевнув, таксист поехал дальше, думая о том, что не надо вот это все объезжать. «Ну кино и кино, очередная любовная фигня, и актеры все какие-то молодые и незнакомые. Ни одного метра Делать больше нечего, как глазеть на все это». Костя, поудобнее перехватив дорожную кожаную сумку, подарок Глеба, и рюкзак с ноутом, двинулся в сторону толпы. Народу собралось прилично. И все больше совсем молодые девчонки. Ждут знаменитость какую-то. Он за кино не следил. Не его круг интересов. Максимум. Ходил в кино на премьеру, и то в основном на блокбастеры. а, -а, -а, -а, -а вдруг завизжали девчонки. «А-а-а! Идет! Он идет!» «Какой красавчик!» — по толпе пронеслись выкрики. «Глазам своим не верю! Он здесь!» Девушки пищали и визжали от восторга и Костя решил подойти еще ближе, посмотреть на того, из-за кого тут случился такой переполох. С его ростом разглядеть происходящее было не очень трудно. Киношники на тротуаре устроили киношное кафе, создав явно романтическую обстановку. Виновником переполоха оказался смазливый брюнет. Он, подняв очки на голову, махал и улыбался, посылал воздушные поцелуи и, в общем, вел себя как звезда. «Антон, я люблю тебя!» От такого выкрика, раздавшегося совсем рядом, Костик чуть не оглох на левое ухо. «Антоша!» Продолжала вопить ненормальная девица. «Дура, не ори!» Рявкнула на неё стоящая рядом девушка. «Я тоже его люблю!» И тут же завопила. «Антон, я рожу тебе ребёнка!» Костик немного опешил от такого заявления. «Какие шустрые барышни! Ребёнка она родит, ага!» «А кого можно родить, кроме ребёнка? Мышонка-лягушонка? Тут вариантов-то всего два, мальчик или девочка». Костя был слишком логичным, и это иногда его подводило. Особенно по части общения с девушками. Наконец, это безобразие прекратилось грозным окриком. «Тишина!» Поклонницы перестали горланить, но продолжали перешёптываться. Его же больше интересовало оборудование и процесс съёмок. До бедного Антона, которому уже пригрозили ребёнком, ему вообще дела не было. Он медленно скользил взглядом по актёрам и съёмочной группе, по всяким киношным штукам. Зря таксист отказался посмотреть, всё-таки интересно. Ещё Костя отметил, что пару этому Антону подобрали достойную, миловидную, миниатюрную блондинку. Кажется, он её по телевизору видел, но не уверен. Возможно, в каком-то сериале снималась. Наверное. Ой, ну и ладно. Рожать ей ребёнка он не собирается. Хотя девушка очень даже ничего. Костя, опустив на нос солнцезащитные очки, принялся разглядывать актрису внимательнее. «И всё равно нет», — фыркнул он. Постояв ещё немного, решил, что хватит. Механику процесса он примерно понял. Дубль за дублем одно и то же. Он охотнее бы побывал в студии по компьютерным эффектам, вживую понаблюдал технологию захвата движения. Вот это гораздо интереснее, чем пятый повтор одного и того же. Понять не мог, чем отличается тот дубль от этого, кроме разницы в полшага. Тем более, что снимали явно девчачью романтическую историю. Об этом несложно было догадаться, потому что главные актеры, сев за столик, Держались за руки и смотрели друг на друга влюбленными глазами. «Ерунда какая!» Косте стало скучно, и он принялся выбираться из толпы. Когда вдруг так и застыл с для следующего шага ногой. За дальним столиком, в стороне от главных героев, сидела она.